Глава шестая. «Неподвижные воды». Эленор. Эленор сделала себе чашку ромашкового чая и унесла ее обратно в кабинет. И так приятно было в последнее время работать с миссис Портер, что она попросила Уильяма привезти к ним домой несколько мешков и коробок, чтобы можно было заниматься важными документами даже в те дни, когда она не ездила в университет. Работа над библиотечной коллекцией помогала Элинор почувствовать близость к матери. Она понимала, почему мать любит печь, месить тесто или пить пироги. Не просто способ зарабатывать деньги, это приносило в жизнь матери покой и порядок. И именно такое ощущение у Элеонор вызывала архивная работа. Когда она читала строки, написанные предками, изучала их фотографии, рисунки и языковые коды, то была преисполнена решимости сохранить историю. Особенно ей нравилось читать про независимых женщин. Миссис Портер дала ей домой биографические данные Дороти Креол, которые надо было систематизировать и классифицировать. Эленор достала документы из конверта, в котором они хранились, устроилась на кушетке, поджав ноги, и принялась читать. Дороти Креол была одной из первых чернокожих женщин в голландской колонии Новый Амстердам на острове Манхэттен. Она прибыла около... 1627 года вместе с другими рабынями, потому что мужчинам нужны были жены, а голландским женщинам домашняя прислуга. Дороти вышла замуж за Паула Д'Ангола. Д'Ангола была самая распространенная фамилия среди рабов. Это означало, что он родом из Африканской Анголы. В 1643 году Дороти как-то раз пошла в голландскую реформатскую церковь, чтобы стать крестный для чернокожего мальчика по имени Антонио. Через некоторое время родители мальчика умерли, и Дороти с мужем его усыновили и вырастили как собственного ребенка. Это один из первых случаев, известных нам по документам, когда чернокожие помогали друг другу. Эленор потрогала свой живот. Она не могла себе представить, чтобы о ее малыше заботился кто-то другой, не она сама. От одной мысли об этом пробирала дрожь. В 1644 году Пауло подал иск о том, чтобы их освободили, и добился этого. Как черные фермеры, они владели двумя милями земли от нынешней Кеннелл-стрит до 34-й улицы в Манхэттене. Этот участок называли «Земля черных». Хотя с освобожденными рабами обходились не так же, как с белыми, они были землевладельцами. Негры, все еще находившиеся в рабстве, смотрели на Дороти и Пауло с надеждой. Путь на свободу существовал. По десятичной системе Дьюи история Дороти отмечалась бы просто как 326 рабства и освобождения. Но в истории Дороти Креол, как и во многих историях, которые Эленор оформляла, было много аспектов. Эленор записала «Рабы, бывшие рабы, усыновление, землевладельца, управляющая землевладениями, история Голландии, нового Амстердама». И оставалось только кратко подытожить информацию, а потом вернуться в постель. Но Эленор умудрилась задремать, потому что внезапно оказалось, что рядом стоит Уильям и дергает ее за руку. «Иди в кровать, детка», — сказал он, потирая глаза. Эленор сняла с живота лежавшие на нем документы, аккуратно вложила их обратно в защитный конверт и пошла за ним наверх. Через несколько часов ее разбудил звонок в дверь. Встрепанная Эленор в халате открыла дверь, и увидела Надин, которая стояла у нее на пороге в нарядном костюме с воротником, украшенным валанами. На маникюренные пальцы она уперла в бока. Агая, я надеюсь, ты не собираешься в таком виде идти завтракать?» «Надин», — Эленор завела ее в прихожей, чтобы Надин не стояла на утреннем солнце. «Я так рада тебя видеть!» Они обнялись. Поскольку Эленор, выйдя замуж, поселилась вне кампуса, последние полгода виделись подруги редко. Две недели назад они столкнулись в библиотеке, долго обнимались и радовались встрече, и Надин уговорила Элинор позавтракать вместе. «Почему у тебя такой вид, будто ты только проснулась? Ты что, забыла про нашу встречу?» «Проспала», — извиняющимся тоном сказала Элинор. «Во всем виновата беременность». «Ну ладно, там жутко жарко, давай никуда не пойдем, а я тебе тут что-нибудь приготовлю». Надин скинула туфли и отпихнула их в угол. «Еды у нас полно, я недавно ходила по магазинам», — сказала Элинор, идя за Надин в кухню. «Отлично. Если я что и умею готовить, так только завтрак». «Фартуки висят в кладовке», — подсказала Элинор. «Ты умеешь обращаться с кофейником и фильтром?» «Разберусь». «Ты только не обожгись, я скоро спущусь». «Мне нравится, как ты тут все обустроила. С тех пор, как вы въехали, стало гораздо лучше», — крикнула Надин с кухни. На верхней площадке Эленор заглянула в гостевую спальню. Но раз у нее в гостях на один времени на утренний ритуал не оставалось. Вместо этого Эленор по пути в душ прочитала молитву, надеясь, что этого хватит. Когда Эленор на запах бекона и яичницы вышла к столу, Надин как раз положила в тостер ломтики белого хлеба. Потрясающе выглядишь, Агая! воскликнула она. На Эленор было платье с запахом, застегивавшиеся на корсаже жемчужными пуговицами, а волосы она убрала наверх. «Мне сегодня к врачу. Не могу допустить, чтобы среди коллег мужа пошли слухи, что у него жена затрапезно выглядит», — сказала она на а про себя подумала, что это тем более важно, поскольку Роуз Прайт очень хочет продемонстрировать всем, что Эленор не их круга. «Отец одолжил мне машину, так что могу тебя подвезти?» Отлично. Эленор налила себе кофе, а Надин выключила горелки на плите. Надеюсь, ты не против, что я навела беспорядок на твоей красивой кухне? Ох, да брось ты. Мне только приятно, когда для разнообразия готовлю не я, а кто-то другой. А у тебя какие на сегодня планы? Отвезу тебя и вернусь к отцу в офис. Он все лето меня терроризирует. Напомни мне, чтобы я больше никогда у него не работала. Она пододвинула Эленор полную тарелку еды. Я думала, у вас хорошие отношения. В семье хорошая, а на работе — не очень. Надин положила еды и себе на тарелку. Села и взяла чашку с кофе. За завтраком она рассказала Элинор все последние новости. Кто выходит замуж, кого бросили. Я слышала, Грета пошла работать в школу Данберхай. Может, подцепит там учителя биологии себе мужья? Эленор вытерла жир от бекона на уголке губ. Я была бы только рада, чтобы она от меня стала. Насомневаюсь, что семья Грета позволит ей выйти за простого учителя. «Ну, она не молодеет. Роуз прайт все так же от нее без ума», — Эленор пересказала на один подслушанный разговор. Та разозлилась именно настолько, насколько Эленор ожидала. «Надеюсь, после рождения ребенка она от меня отстанет». Эленор откусила кусочек тоста. Надин обильно намазала его маслом именно так, как Эленор любила. Кстати, о ребенке. Я надеюсь, ты окажешь мне честь стать крестной? Правда? Надин прямо-таки взвизгнула от восторга. Эленор кивнула. И Уильям не против? Нет, конечно. Я с радостью, заявила Надин широкой улыбкой. Буду баловать этого ребенка от всей души. Ну, в пределах разумного, отозвалась Эленор. Надин посмотрела на часы. Так, нам все-таки пора. «Не хочу, чтобы ты опаздывала, и очередной лекции от отца тоже не вынесу». Надин подъехала к кольцевому перекрестку перед университетской больницей Говард. Именно тут работал и Уильям, но Эленор никогда с ним не пресекалась, когда приходила на осмотры. Он был слишком занят, как ординатор. «Ну пока, не пропадай!» — крикнула Надин из окошка машины. Эленор помахала ей рукой и зашла в больницу. Ее сразу накрыло запахом спирта и дезинфектанта, и она постаралась задержать дыхание, пока не добралась до лифта, на котором в одиночестве поднялась на второй этаж. В маленькой приемной было ужасно холодно, и Эленор пожалела, что не сунула в сумку шарф. Записавшись у приемной стойки, она села и принялась листать последний номер лайф, на обложке которого маленькие девочки держались за руки посреди пляжа. В вестибюле ждали еще две беременных. Вот то, что сидела по диагонали от Эленор, огромный живот. Казалось, он вот-вот вырвется из комбинезона. Несмотря на холодок, она обмахивалась рукой, а у ее опухших ног возился с кубиками еще один малыш. У второй пациентки, одетой в платье с запахом, почти как у Эленор, срок, похоже, был всего на несколько недель больше. Она встретилась с Эленор взглядом и вежливо улыбнулась. Женщину с большим животом вызвали к врачу первой. Когда она ушла, женщина с милой улыбкой наклонилась к Эленор и спросила. «У вас первый?» «Да». Эленор откашлялась. «А у вас?» «Тоже. Вы когда ждете?» «В начале января. А у меня должно быть где-то в районе Дня Благодарения. Как раз к праздникам. Настоящее благословение. Давайте обменяемся телефонами. Как только малыши родятся, все наши бездетные подруги нас покинут. Приятно будет иметь с кем поговорить». Такая прямота ошарашила Эленор, но одновременно и успокоила. Она достала из сумки листок бумаги и записала свой номер. Я Лоис, сказала женщина и взяла листок. Эленор. Женщину вызвали в кабинет, прежде чем она успела дать свой телефон Элинор. Я вам позвоню, сказала она, оглянувшись через плечо. Рада познакомиться. Вскоре медсестра вызвала Эленор и провела ее в смотровую, сказав, что доктор подойдет через несколько минут. Эленор рассматривала нейтрального вида плакаты с цветами на стенах, гадая, как будет выглядеть ее ребенок. Будут ли у него симпатичный нос Уильяма и ее высокие скулы? И какого он будет цвета? Она знала, что Роуз надеялась на светлокожесть ребенка, но сама Эленор считала, что немного смуглой кожи этой семье не помешает. В дверь постучали и вошел сидящий мужчина в очках с проволочной оправой. «Миссис Прайт рад снова вас видеть». «Доктор Эвери. Эленор села прямо. Он подошел к крошечному умывальнику помыть руки и начал объяснять. «Сегодня я осмотрю ваш живот, как требуется при осмотре на сроки 18 недель. Если вам станет больно, скажите, и я буду давить слабее. Еще мы сделаем несколько замеров, а потом...» «Я проверю сердцебиение плода». Левой рукой он мягко прощупал ей живот, потом силой нажал в районе таза. Ленор не сводила глаз с флуоресцентной лампы под потолком, но при этом чувствовала, как ладонь доктора движется из стороны в сторону, сверху вниз. «Стетоскоп Пинара». Доктор Эвери протянул руку, и сестра вложила в нее металлический полый наветрок. «Я прижму стетоскоп к вашему животу, чтобы услышать движение и сердцебиение плода». Доктор Эйвери нажал на руку посильнее. Это заставило Эленор взглянуть ему в лицо. Она заметила, что он хмурится. Кожа у него была такая светлая, что Эленор видела, как щеки начинают краснеть. «Сестра, давайте попробуем фетоскоп». Сестра протянула ему что-то похожее на стетоскоп, но закругленным колоколом внизу. Вставив наушники в уши, он снова нажал на ее живот этим устройством. «Когда вы последний раз чувствовали, что ребенок шевелится?» Эленор задумалась. Она бы вспомнила, если бы такое случилось за завтраком, потому что тогда бы рассказала об этом Надин. Обычно он вечером активнее. Сегодня я не припомню особенного шевеления. Все в порядке?» «Попрошу вас раздеться ниже пояса». Он убрал фитоскоп. «Мне нужно провести внутренний осмотр. Не стоит беспокоиться, иногда не на этой стадии упрямиться. Сестра протянула ей больничную рубашку. «Мы вернемся через минуточку», — доброжелательно сказал доктор Эйвери. Но Эленор почувствовала прилив паники. Она дрожащими руками сняла юбку и хлопковые трусы, но чулки оставила, решила, что так будет приличнее. Эленор пыталась прогнать тревожные мысли — но ничего не получалось. Они завладевали ею все больше. Доктор и медсестра вернулись с каменными лицами. Эленор так отчаянно молилась про себя, чтобы с ребенком было все в порядке, что не могла сосредоточиться на том, что они говорят. Их слова волнами обтекали ее. Тем временем Эленор подвели к гинекологическому креслу, раздвинули ей бедра, принялись тыкать ее холодным инструментом и пальцами, теребить и дергать. «Ой!» Она дернула ногой, Но похолощекая медсестра доброжелательно поправила ее положение в кресле, а потом придержала лодыжку Эленор рукой. От света под потолком у нее разболелась голова. Когда доктор снял одноразовую перчатку, Эленор увидела кровь на пластиковом пальце. «Что происходит?» — спросила она в тревоге. Доктор Эйвери что-то прошептал медсестре. «С ребенком все в порядке?» «Минуточку, миссис Прайт, мы скоро вернемся». Эленор отметила, что он не встречается с ней взглядом. Что-то не так. В комнате как будто стало еще холоднее. Она принялась водить пальцами по плечам. Когда они вернулись, первым в комнату вошел Уильям, и в горле у Эленор встал комок. Он никогда к ней на прием не заглядывал. Уильям сильно побледнел. Эленор смотрела на него, пытаясь по его взгляду понять, что происходит. «Они тебе позвонили? Что с ребенком?» Уильям не мог больше сохранять спокойствие. Доктор Эвери сказал, что сердце не бьется. Ее мир будто разбился на части. Пусть еще раз проверит. Уильям потянулся взять ее за руку, но она отдернулась. Нет. Миссия спрать, зародыш не шевелится. Боюсь у вас замершая беременность. Мне очень жаль. Эленор даже не знала, что доктор Эвери тут, пока не услышал его голос. Воздух в комнате стал неподвижным. Эленор чувствовала, что давится собственной солюной. Она яростно затрясла головой. «Нет, я вне зоны опасности». «Нам очень жаль», — ответил врач. «Это редкое явление, но так бывает». «Вы ошиблись, пожалуйста, перепроверьте», — сказала Элинор, обхватив свой живот. Уильям попытался ее обнять, но она отдернулась. «Этого не может быть». «Мы знаем, что это трудно, миссис Прайт, и очень сочувствуем вашей потере». Он негромко обратился к медсестре. «Пожалуйста, подготовьте бумаги для направления ее в родовое отделение». «Родовое?» — дернулся Эленор. «При замершей беременности нам нужно извлечь плод, заставить вашу матку его вытолкнуть. Мы индуцируем вам роды, и откладывать это нельзя». Эленор поверить не могла, что все повторяется. «Мы справимся», — прошептал Уильям. Но Эленор не хотела справляться. Она хотела своего малыша, живого, у нее на руках, в ее жизни, в их доме. «Мне так жаль, любимая». Голос у него сорвался, и Эленор ощутила его разочарование. Она вышла замуж удачно, а он женился на неисправности. Двери лифта открылись на шестом этаже. Медсестра катила Эленор по коридору, и со всех сторон она слышала стоны женщин на разных стадиях родов. Потом, как раз когда ее закатили в палату, Эленор услышала слабый писк новорожденного, который требовал материнского молока. На глазах у нее выступили слезы, она вся сжалась. Так нечестно. Уильям остановился подписать бумаги. Сестра каким-то образом переложила ее в постель. Потом пришел доктор Эйвери и принялся объяснять, что будет дальше. «Я начну с сына. По тридцать капель в минуту, чтобы начались роды. Через несколько часов все закончится. Благополучно. Я скоро зайду и проверю, как у вас дела». Новая медсестра поставила ей капельницу, и Эленор оставили одну. Желюзи были открыты, и она видела, как с дерева за окном летят по ветру розовые лепестки. По щекам у Эленор текли слезы. Открылась дверь. Тяжело вошел Уильям. При виде его она зарыдала еще сильнее. «Ну-ну, все в порядке». Эленор позволила ему себя обнять. «Нет». Она наклонилась к нему поближе. «Это я во всем виновата». «Не надо так». Эленор утерла слезы тыльной стороной ладони. «У меня был такой ритуал. Каждое утро, когда ты уходил на работу, я шла в молитвенную кладовку и благословляла ребенка. Сегодня я первый раз пропустила». «Я проспала, и один. «Элли, это не твоя вина». «Моя». «Это необъяснимое природное явление. Не вини себя. Ты не могла этому помешать, даже молитвой». Он обнял ее, и она рыдала ему в плечо, пока в ней еще оставалась хоть капля слез.